Она не может иметь детей, поэтому никому не будет нужна. Лариса считала себя не до недоженщиной. Игорь никогда не жаловался на здоровье. Да даже если бы и жаловался, Ларисе на тот момент было все равно. Муж уходил, приходил. Ну, устал, голова болит, но ну, аппетита нет. В больницу его увезли с работы. Потерял сознание, сердечный приступ, опасный возраст.